Вода. Время суток — закат. Сторона света — запад. Цветовое соответствие — синий. Период сезона — осень. Жизненная фаза — зрелость. Свойства — эмоции, видения. Соответствие — трав. Ваниль, ромашка, сирень, орхидея, жасмин, роза, тимьян, эвкалипт, фиалка. Ритуальные инструменты — котел, чаша. Стихийные духи — ундины. Внешнее выражение — сила дерзать. Внутреннее выражение — сила принимать. Элемент воды связан с зарождением жизни. Всем известно, что в физическом мире нашими предками были те, кто когда-то давно плавал в водах планеты с самого ее зарождения. Эта стихия дала начало всему сущему. Она единственная, кто соединяет между собой миры и пронизывает все пространства. И если воздух — сама жизнь, то вода — это мост между жизнью и смертью. Во всех мифологиях, чтобы попасть на другую сторону миров, нужно преодолеть реку. Стикс, Смородину, Хубур, Санзу. Довольно часто для спуска в Нижний мир во время магических путешествий используется лодка. Природная стихия поддерживает жизнь, не давая увидать и питая все сущее. Там, где проходят долгожданные дожди, произрастает бурная растительность и кипит жизнь. Вода была и остается одним из важнейших путевых направлений в нашем мире. Элемент — Связан с Луной и потому отвечает за прорицание, эмоции, интуицию и целительство. Вода помогает обходить препятствия, прокладывать дорогу к цели, заживлять раны и исцелять души. В нашей жизни очень много связано именно с этой стихией. Мы сами состоим почти на 80% из воды и не способны прожить без нее более 3-4 дней обратная сторона воды, разрушающая сила наводнений и непрекращающихся ливней. Вода способна потушить огонь и размыть землю. Вместе с тем она очищает наше тело и душу, дарит покой и свежесть. И, наконец, все мы знаем про ее восприимчивость к энергиям и знакомы с такими понятиями, как живая и мертвая вода. Дуальность воды проявляется и в том, что она отвечает за сферу снов и учит эмпатии, но при этом может и затянуть в болот депрессии или погрузить в дождливое состояние апатии. И еще один немаловажный факт, ставящий элемент воды на отдельную ступень — обязательное ритуальное омовение перед проведением магических активностей. Довольно эффективная практика для связи со стихией – плавание. Однако не все умеют держаться на поверхности воды, но и тут можно быть спокойным. Достаточно не плавать, а просто погрузиться в воду, любой природный водоем или в ванную. Расслабьтесь и насладитесь текучестью жидкости. Ощутите, как она ласково огибает ваше тело. Почувствуйте скрытую в ее толще мощь. Обратите внимание на то, как откликается ваше тело. Кажется, будто вода пытается вытолкнуть вас, при этом она не дает вам подняться над поверхностью, скрывая часть вашего тела. Ее прохлада успокаивает и питает разгоряченную кожу. Тихий плескаю волн шепчет о морских путешествиях и дальних берегах. Закройте глаза и позвольте своему сознанию погрузиться в эти эмоции. Куда позовет вас поток, не знает никто. Смело плывите с ним. Возможно, он покажет вам новые горизонты, а может, споет вам колыбельную или подарит богатство, что хранятся на дне океана. Примите с уважением все, что вам будет дано, и сохраните это чувство безграничного доверия к стихии. С водной стихией вы научитесь не только выходить за рамки общепринятых границ, дерзать в своих желаниях знать и уметь больше, но и принимать обстоятельства или ситуации, в которых вы оказываетесь. Честность перед самим собой в тех аспектах, где вы имеете преимущества или наоборот ограничены, даст вам возможность смотреть на мир реалистично и соответственно реагировать.